Вряд ли это вам поможет. Кроме того, я не понимаю, почему я должна это делать. Сами убедитесь в качестве моей работы. Он протянул лен ножны, которые принес с собой. Ножны были отлично сделаны и красиво украшены. Безупречная работа опытного ремесленника. Клэр оценила бы его работу, если бы он ей меньше нравился, подумала Элен и тут внезапно в дверях появилась Клэр. «Он что теперь, к тебе пристает? Я же тебе говорила, он ко всем цепляется!» Она злобно посмотрела на Го. «О, Боже, ну разве она не прекрасна, когда злится?» воскликнул Го, обращаясь к Лен. «Вот его работа. Он хотел показать ее тебе, чтобы переубедить тебя, но тебя не было, так что он показал нужны мне». Элен говорила подчеркнуто спокойно. Она протянула Клэр ножны. Удивительно, но Клэр стала их рассматривать. Скорее всего, из-за того, что это был самый лучший повод не смотреть Гоа в глаза. «Чистая работа. У меня никаких претензий нет. Но ведь я же тебе говорила, что мне твоя помощь не нужна». Гоа взглянул на кучу деревянных заготовок. Было очевидно, что работы у Клэр очень много. Клэр проследила за его взглядом и покраснела, будто ее уличили во лжи. «Я не могу оплачивать твою работу, хотя у меня и много заказов», — смущенно сказала она. Го, понимающе, закивал. «А может быть, нам пожениться? Тогда мы и могли бы работать вместе. И все бы разрешилось. Ты так не считаешь?» Его голос звучал по-деловому, но глаза сверкали от страсти. онемев от такой наглости, Клэр смотрела на него с открытым ртом. «Разрешилась? Я спокойно жила, пока тут не появился ты. Я могу себя сама обеспечивать и великолепно со всем справляюсь. Почему это я должна выходить замуж за такого мужчину, как ты? Потому что ты меня любишь!» Горр смеялся. «Убирайся вон! И чтоб я тебя здесь больше не видела! Слышишь? Да я лучше выйду замуж за вонючего старика, чем за тебя!» Заорала Клэр, и ее голос срывался от негодования. Го опустил взгляд. «Он выглядит, как по уши влюбленный человек!» С сочувствием подумала Эллен. Не сказав ни слова, Го вышел из мастерской. Деревенские женщины, которые надеялись выйти за Гуо замуж, недоумевали. Что же такого могло приключиться, из-за чего веселый и общительный го внезапно так изменился? Он больше не ходил на посиделке у колодца, а по вечерам не сидел с отцом перед домом. Где бы его не видели, он казался безрадостным и чем-то расстроенным. Через две недели Моргана наблюдала за тем, как он уезжает. Его отец стоял у забора и плакал. Го обнял его на прощание. Вся деревня судачила о том, почему же он не остался. После неудачного предложения руки и сердца Го больше не появлялся в мастерской Клэр. Поначалу та никак на это не реагировала. Но через некоторое время Лен заметила, что Клэр стала часто коситься на дверь, чего раньше никогда не делала. «Вот видишь, я же с самого начала говорила». Такие мужчины никуда не годятся. После стольких лет он внезапно возвращается, делает мне предложение и снова исчезает. — А ты представляешь, как глупо бы вышло, если бы я тогда согласилась? — возмущенно сказала она однажды элен